Совершенно верно. Посылать следом за ними людей, знающих команды управления атакой, командование сочло опасным и ненужным. Навсегда сохраняется возможность захвата такого человека противником. Поэтому следом за ними могут идти обычные солдаты, неспособные в нужный момент отдать испытуемым команду на возврат. Наихудшие Что может произойти в случае захвата такого солдата? Испытуем их вернуться назад. Направить их на другую цель невозможно. Если я правильно вас понял, то участие специалистов института требуется только во время проведения второй фазы. Именно так. Процесс подготовки к боевому состоянию является самым сложным не должен выполняться только грамотным специалистам. Испытуемых можно подготовить в тылу, вывести на передовую, где специально назначенные люди отдадут им приказ к атаке? Да, все так. Хм... У вас получается практически идеальная боевая единица, заранее подготовлена к бою и ожидающая только приказа, обладающая высокими физическими возможностями, практически нечувствительна к боли, при этом вероятность ее использования противником практически ничтожна. Так? Да. Как долго... Такой боец может находиться в э, автономном плавании. Теоретически, до двух недель. О, при наличии спецпайка, разумеется. Так что убежать он тоже никуда не сможет. Попросту отключится мозг, и он станет безвольной куклой. Причем навсегда. Заманчиво. Понимаю наших генералов. Такой солдат всегда был мечтою многих из них. Однако ассистент вы малоконечный Я не оратор и не конферансье. Это им платят за болтовни, у меня другие обязанности. — Ладно, ладно, уж и пошутить нельзя. Расскажите-ка мне о второй операции. Как ее успехи? — Никак. — То То есть? она еще не завершена. Вот закончим, тогда и будет о чем рассказывать. — Так, давайте-ка поподробнее из самого начала. Гюнтер пожал плечами, пододвинулся к столику и налил себе чашку кофе. — Как вам будет угодно? — Только не спрашивайте меня о совсем уж специфических методах работы, ладно? Объяснять я вам, и это смогу, только мы тогда тут до утра просидим. Для понимания картины вам того, что я расскажу, будет более чем достаточно. Годится? Рассказывайте. Как вы теперь знаете, в институте параллельно велась работа над двумя проектами. Неудержимый натиск по заказу ОКВ. А вот заказчик проекта «Ночной гость» «Неизвестен даже мне». «Профессор, разумеется, его знал, но вот мне не сообщил». «А штандартенфюрер?» «Этот точно не знал. Его прерогативой было обеспечение безопасности испытаний, подготовка исходного материала и прочие аналогичные вопросы. В научную кухню он не лез, да и не понял бы в ней ничего». Все расходы по данному проекту проводились в рамках неудержимого натиска и никак особо не выделялись. — Почему? — Не знаю. Это вообще не мое дело, а бухгалтерии. — А в чем заключалась особенность данного проекта? — Это подготовка одиночного бойца, полностью автономного, не связанного никакими ограничениями и запретами. При этом он обладает всеми качествами испытуемого, но его умственные способности на несколько порядков выше. И зачем это нужно? Ну, внешне он, в общем, неотличим от обычного человека. также же пьет, курит и шутит. Вы можете подойти и дать ему по морде. Он обидится и отойдет в сторону. И не даст сдачи? Если это не его цель, не даст. В смысле цель? Этот боец рассчитан на одновременное уничтожение или захват одной конкретной цели. Ей может стать любой человек, группа людей или какой-либо объект. В любой точке земного шара не имеет значения, кто эти люди или что это за объект и сколько народу их охраняет. То есть, по сути дела, это идеальный террорист? Да. На своем пути к цели он должен обойти любое препятствие. При невозможности обойти, уничтожить. Но выполниться задание и возвратиться назад, желательно, незаметно для всех. Даже и для своих? Для него нет таких понятий. Есть люди и факторы. способствующие выполнению задания, есть мешающие. С первыми можно сотрудничать, вторых – обходить или уничтожать. А каков срок его автономии? Теоретически до бесконечности. но Он потребляет весьма небольшое количество препарата и может унести с собой достаточно большую дозу. Еду и все прочее ему потребное он может добывать сам. Его умственных способностей для этого вполне достаточно. Сколько таких бойцов вы имеете на сегодняшний день? Сейчас одного. А сколько их было? Всего шесть человек. Двое умерли в процессе исследований. Трое погибли при испытаниях. Один выполнят полученное задание. — Вы говорили, погибли. При каких обстоятельствах? — Вам все подробно рассказывать? — Более или менее. Как сами считаете нужным? В первом случае призрак получил задание уничтожить пулеметный расчет противника. Расчет находился на хорошо охраняемой позиции — В окружении большого количества солдат красных. Призрак? Профессор распорядился называть их именно так. Ага, понятно. И что же, он уничтожил расчет? Ему было приказано принести пулемет и головы солдат, которые из него стреляли. Принес? Принес. Станковый пулемет и пять отрезанных голов. Но вот при возвращении его обстреляли наши солдаты, и, увы, до наших окопов он не дополз всего двадцать метров. — Как же так? — Его не было три дня, и солдаты уже перестали ждать кого-нибудь своего с той стороны. — но почему так долго? — Могло быть и дольше. Призрак сам выбирает время и условия нападения. Исходя из наилучшей возможности сделать это максимально эффективно. Кстати, в этом случае он переоделся в форму противника. Видимо, убил кого-то, уже в тылу красных, и взял его форму. Ну, чтобы подойти ближе к цели. А другие два случая? В одном призрак получил команду. принести голову командира дивизии противника. Причем он не знал, кто этот командир и где его искать. Ему сообщили только номер части. Но он пришел через неделю и принес эту голову. Ну, к сожалению, он умер от передозировки препарата. Третьему отдали приказ найти близлежащий партизанский отряд, установить там комиссара и убить его. «И как?» Он выполнил приказ, но при возвращении наступил на мину, уже около постов охраны аэродрома. После этого, кстати, их и поснимали отовсюду. «Кто может отдать призраку приказ, назначить цель?» «После гибели профессора только я». — И какой же приказ призрак выполняет в настоящий момент? — Я приказал ему найти человека, который начал бой с испытуемыми на полигоне, поймать его и привести ко мне. — И он выполнит данный приказ? — Он что, видел этого русского? — Да, он его видел, и я тоже. Мы видели его, когда он шел к бункеру. и вы могли тогда же его и убить. Герр, советник, я получил четкий, не допускающий иных толкований, письменный приказ от своего руководителя указать призраку цель и отправить его по следу через час. Меня, да и вас, я думаю, в первую и основную очередь интересует успех программы в целом, а не смерть. Одного русского диверсанта. Или я не прав? Стоп. Ассистент, признаю вашу правоту. Не извините, я это сказал в торопях, руководствуясь эмоциями. Ошибся, бывает. Когда и куда должен возвратиться ваш призрак? К бункеру управления, после выполнения задания. но Он будет там искать меня. Существует ли какая-либо процедура, отменяющая полученные им задание? Нет. По ряду причин это невозможно. Задание либо выполняется, либо призрак погибает. Команды на отход не предусмотрено. С момента выхода на задание он абсолютно самостоятелен и неуправляем. Кстати, а почему этих — Призраков всего шестеро. Их что, так трудно подготовить? — Более чем, герц-советник, более чем. Проще подготовить роту испытуемых по головному проекту. Да и, кроме того, призрак должен быть добровольцем и идти на это сознательно. — Так, благодарю вас, ассистент. Вы во многом нам помогли. Не смею мешать вам в дальнейшей работе. Гюнтер встал из кресла, коротко по военному кивнул головой советнику. Отвесил куда более учтивый поклон Магде, повернулся и вышел в коридор.